Были обозначены скопления советских частей. Генерал Паулюс положил одну руку на северное, а другую на южное скопление войск противника. Потом он сдвинул руки, словно сомкнул клещи. То, что оказалось внутри клещей и надежно отрезалось от внешнего мира, были мы. Наша шестая армия. Адам. Трудное решение. Страница 148-149. Был солдатом и служил послушанием. 17 ноября 1942 года Паулюс получил приказ Гитлера. Прочитав его, командующий армией сделал приписку. Я убежден, что этот приказ вызовет новое воодушевление в наших храбрых войсках. Был ли оправдан такой оптимизм? Ведь Гитлер, по сути, не обещал никакой реальной помощи своим храбрым войскам, оказавшимся в почти захлопнувшемся Сталинградском капкане. Вот строки его приказа. Мне известны трудности борьбы за Сталинград и упавшая боевая численность войск. Но трудности у русских сейчас при ледоставе на Волге еще больше. Если мы используем этот промежуток времени, мы сбережем в дальнейшем много собственной крови. Поэтому я ожидаю, что руководство еще раз со всей энергией, которую оно неоднократно демонстрировало, а войска с искусством, которое они часто проявляли, Сделать все, чтобы пробиться к Волге по меньшей мере у артиллерийского завода и металлургического предприятия и захватить эти части города. Авиация и артиллерия должны сделать все, что в их силах, чтобы проложить путь этому наступлению и поддерживать его. Гитлер. Примечание Дашичев «Банкротство стратегии германского фашизма» Том 2, страница 343. Такой приказ фюрера не мог поднять дух солдат и офицеров вермахта. Гитлер глубоко заблуждался. Моральное состояние войск в связи с трехмесячными, безрезультатными, кровопролитными боями под Сталинградом и большими потерями уже было крайне подавленным и изо дня в день ухудшалось. «Вы ведь сами знаете», — говорил Паулюс Адаму, — «что численность наших дивизий в большинстве случаев упала до уровня полка. Но это не единственная причина. Сопротивляемость красноармейцев за последние недели достигла такой силы, какой мы никогда не ожидали. Ни один наш солдат или офицер не говорит теперь пренебрежительно о Солдат Красной Армии с каждым днем все чаще действует как мастер ближнего боя, уличных сражений и искусной маскировки. Наша артиллерия и авиация перед каждой атакой буквально перепахивают местность, занятую противником. Но как только наши пехотинцы выходят из укрытия, их встречает уничтожающий огонь. Стоит нам достигнуть в каком-нибудь месте успеха, как русский тотчас же наносят ответный удар, который часто нас отбрасывает на исходную позицию. Паулюс был прав. В условиях действий в черте города советские войска применили новую тактику ведения боя. И она оказалась довольно эффективной. «Бой в городе», — писал командующий 62-й армией генерал-лейтенант Чуйков, — «это особый бой. Тут успех схватки зависит больше не от силы, а умение, сноровки, изворотливости и внезапности. Городские постройки, как волнорезы, разрезали боевые порядки противника и направляли его силы вдоль улиц. Поэтому мы крепко держались за особо прочные постройки, создавали в них немногочисленные гарнизоны, способные в случае окружения вести круговую оборону. В своих контрударах мы отказались от наступления частями и даже большими подразделениями. К концу сентября во всех полках армии появились мелкие штурмовые группы. Примечание Чуйков. 180 дней в огне сражений. Москва, 1962 год, страница 85.